Глава 6. Там был этот ирландский нейрохирург. Пауза для смеха. Избытая шутка британского мюзик-холла. К тому времени, как он приблизился к Сент-Луису Миссури на третий день пребывания в дороге, Джон выбрал себе имя, под которым он сначала замаскируется. Он понимал, что позднее потребуются другие перемены имени, но новое имя требовалось немедленно. Это было вскоре после полудня. Лиственные деревья вдоль дороги уже окрасились в осенние цвета. Холмы были бурыми. В воздухе чувствовалось похолодание. Кукурузные поля щетинились срезанными и сломанными стеблями. Рекламные щиты проставляли приспособление для зимы. Вскоре начнется всемирная охота на Джона Роя-Онила. От этого имени следует избавиться, подумал он. Маккарти. Это была фамилия его матери. Она казалась вполне удобной. Кто-нибудь мог бы обнаружить связь, но Джон избавится от этого имени впоследствии. Он чувствовал, что первое имя стоило бы сохранить. Слишком поздно откликаться на что-нибудь другое, кроме Джона. Джон Маккарти, значит. А чтобы придать имени соответствующий американо-ирландский привкус, Джон Лео Патрик Маккарти. Он въехал в город и окунулся в его жизненный ритм, не слишком его замечая. Его мысли были нацелены на определенную задачу – жилье. Джон снял комнату в мотеле Центрального района, и у него оставалось время, чтобы арендовать большой личный сейф в ближайшем банке. Деньги перекочевали в этот сейф, и он вздохнул с облегчением, выйдя на запруженную вечерним движением улицу. Выезжая со стоянки, Джон взглянул на часы. 4.55 по полудни. И еще оставалась куча времени, чтобы сделать первые шаги по изменению личности. Частное объявление в газете привело его к сдающейся комнате В пригородном доме. Владелица комнаты, миссис Продовски, напомнила ему миссис Нерри. Та же тяжеловесность и оценивающая бдительность в манерах и глубине глаз. Джону Маккарти было еще рано появляться на свет. Следовало оставить несколько отпечатков пальцев, чтобы у ищеек был след. Он показал миссис Продовски свои водительские права на имя О'Нила и сказал, что подыскивает место преподавателя. Миссис Продовски сказала, что он может получить комнату завтра утром. Она ничем не показала, что узнала его имя из репортажей в новостях теперь уже многомесячной давности. Взрыв на Графтон-стрит, в конце концов, был для многих других трагедий и далеко от Сент-Луиса. Беседа с ней выявила лишь примитивную заинтересованность в получении платы за комнату вперед и невмешательстве в ее вечера бинго. Теперь выяснить, был ли выбор Сент-Луиса верным. Клиент аптеки предупредил его прошлой зимой. Они завели очередную фабрику по производству фальшивых документов. Нужно осматривать их, когда обналичиваешь чеки. Установить контакт с фабрикой стоило ему 6 дней и без счету бокалов пива в задрипанных барах. Через 8 дней Джон заплатил пять долларов и получил водительские права штата Мичиган и соответствующие членские и идентификационные карточки на имя Джона Лео Патрика Маккарти. Еще за 35 пять сотен долларов Он прошел интенсивное обучение подделке паспортов, плюс получил инструменты для этого. «У вас настоящий талант», — сказал его инструктор. «Только не открывайте дело на моей территории». Следующей проблемой была машина. В подержанных автомобилях честного Эндрю на автороуд ему дали 22 сотни долларов наличными. Дилер вздохнул. «Парень, эти здоровые машины не слишком-то быстро спихиваются за сколько-нибудь больше». На следующее утро Джон поехал автобусом в Марион и купил поддержанный додж-фургон. У миссис Продовски был один из вечеров бинго, и она отсутствовала, когда он вернулся. Джон остановился на подъездной дорожке, заляпав номерные знаки фургона грязью и загрузил свое имущество. На кухонном столе осталась записка с 50 долларами за беспокойство, придавленная его ключом от дома. В записке говорилось, что его неожиданно вызвали в связи с семейными неприятностями. Ночь Джон провел в удаленном отеле. Утром забрал свои деньги из сейфа, и Джон Лео Патрик Маккарти отправился на запад. Переход прошел гораздо проще, чем он ожидал. Оставалась незавершена еще одна существенная деталь. В течение трех последующих дней Джон удалил волосы с головы. Был выбор – сбрить или воспользоваться каким-нибудь более радикальным способом. Он выбрал последнее. Задача простая для биохимика, хотя это оказалось болезненным процессом, и оставила после себя тонкую сетку розовых штрихов, крохотных вен, которые он знал со временем поблекнут. Родинка на его левой щеке исчезла, сведенная жидким азотом. Она оставила после себя подсохшую ранку, которая со временем станет сморщенной ямкой. Перемена заворожила Джона. Он тщательно исследовал ее при помощи зеркала в ванной мотеля в Спакане. Сверкающий неон соседней гамбургерной отбрасывал зловещие стробоскопические вспышки на его лицо. Он ухмыльнулся. Джон Рой Анил, пухлый, с густой копной коричневых волос и характерной родинкой на щеке, превратился в лысого стройного мужчину с горящими энергией глазами. «Привет, Джон Лео Патрик Маккарти», – прошептал он. Четыре дня спустя, в первую пятницу октября, Джон въехал в меблированный дом в Балларде при городе Сиэтла, штат Вашингтон. У него был годичный договор о найме, переговоры он вел только с банком. Владельцы жили во Флориде. Дом в Балларде полностью подходил его целям. Легкость, с которой Джон его нашел, показалась ему знамением. Владельцы выкрасили его в тускло-коричневый цвет. Отделка была белой. Это делало его неприметным в путанном ряду прочих, равно неприметных домов. Дома были построены на длинной низкой набережной. Несколько спортивных площадок, несколько зеленых лужаек. У большинства были глубокие подвалы и встроенные гаражи. Гараж Джона открывался в подвал с просторным помещением, чтобы можно было разгрузить фургон. Мебель была скуплена на дешевых распродажах, кровать провисала. Застарелые кухонные запахи пропитали дом и сохранились в портьерах. В ванной стоял запах древнего табака. Джон спустил воду в туалете и посмотрел на свое отражение в зеркале над раковиной. Ничего из его прежней мягкости не уцелело из глубин сознания был извлечен другой. Джон наклонился ближе к зеркалу и посмотрел на сморщенный шрам на месте удаленной родинки. При виде этого пустого углубления он ощутил окончательный разрыв со своим прошлым. Прошлым, связанным с Мэри, называвшим его родинку «мушкой». Джон попытался воспроизвести в памяти ощущение от поцелуя в этом месте. Это воспоминание тоже исчезло. Изменение его воспоминаний Неподдающиеся проверке перемещения заставили его содрогнуться. Он быстро отвернулся от зеркала. У него были еще дела. В следующие несколько дней Джон произвел в доме существенные изменения. Полупрозрачная пленка на окнах подвала и гаража для защиты от нескромных глаз, охранная сигнализация, значительный запас продуктов. Несгораемый ящик отправился в заложенный кирпичом тайник, устроенный им за печью. Только после этого Джон почувствовал себя свободным для того, чтобы начать составлять распорядок закупки специального оборудования, необходимого для его проекта. Что больше всего удивило его в последующие недели, так это легкость, с которой он приобрел предметы весьма ограниченного употребления. Выяснилось, что для этого требуются только телефонные звонки и денежные чеки от кого-то, кто ставит перед своим именем приставку «доктор». Джон все послал на склад и производил закупки по мере необходимости, используя разные имена и всегда расплачивался наличными. Пока он был занят, воспоминания оставались покорными и управляемыми. Хотя по ночам в постели калейдоскоп, вертящийся у него в голове, не давал спокойно уснуть. Это странно, думал он, и трудно объяснимо. Джон Анил обнаружил, что невозможно вспомнить взрыв роковой бомбы. Джон Маккарти помнил его в деталях. Он помнил вырезки из газет, искаженные звериным воплем черты лица Анила на фотографии. Но та личность, что была изображена на фото, исчезла. Хотя Джон Маккарти мог бы ее вспомнить. Он мог бы припомнить допросы полиции, рассказы очевидцев, похожего на мертвеца отца Девина, который, наверное, до сих пор уверен, что Джон попал под категорию смешанного брака. Джон Маккарти обнаружил, что мог бы свести все это воедино сестер в больнице врачей. Он мог вспомнить. Как его прежнее я стояла у окна банка, оранжевую вспышку взрыва. Его память проиграла сцену в мельчайших подробностях. Маленький автомобиль, тот коричневый локоть в окошке. Там была тянущая за собой двойняшек Мэри, улыбающаяся. Она готовилась перейти улицу. Пакет, зажатый у нее под локтем. «Готов держать пари», — подумал Джон, — «что пакет так и не нашли. Очевидно, в нем были свитера для детей». И стоимость была обозначена на кредитной карточке, которую украшала небрежная подпись Мэри. В целом, инцидент на улице Графтон-стрит приобрел со временем характер кинофильма. Он был зафиксирован в последовательности, которую Джон мог вызвать в памяти по желанию. Людская суета вокруг Мэри и двойняшек, ее остановка рядом с тем старым Фордом и всегда оранжевый взрыв, сыплющий черными осколками. Джон обнаружил, что в состоянии контролировать течение событий сосредоточив внимание на отдельных лицах, поведении, жестах и проблесках индивидуальности в той мрачной толпе. И всегда оранжевый взрыв. Звук, ударивший его по черепу. Он знал, что это были воспоминания Джона Анила, почему-то далекие для Джона Маккарти. Изолированные. Это было так, словно в его мозгу разместился телевизионный экран с яркими картинками и громкими голосами. — Господи, что это было? — кричал управляющий банком. Это были исторические хроники. Точные, но но способная затронуть что-либо внутри Джона Маккарти. У того оставалась только яростная решимость ужасно покарать виновников агонии Джона О'Нила. Когда он свыкся с этой игрой памяти, он обнаружил, что может ею управлять. Бомба была взорвана во время их первого дня в Дублине после обязательного трехдневного периода адаптации в гостинице при аэропорте Шеннон. Эти три дня позволили освоиться их телами-головам с ременным поясом Ирландии после полета из Соединенных Штатов Америки. «Скоро мы станем настоящими ирландцами», произнесла Мэри, когда они зарегистрировались в отеле «Шелбурн» в Дублине. Джон рано проснулся в то первое утро. У него не было и намека на дурные предчувствия. И даже напротив, он начал день с неудержимым ощущением здоровья и счастья. Все это лишь усилило последующую муку. «Трагедии такого масштаба должны предваряться знамениями», говорил Джон себе позднее. Должно быть предупреждение, чтобы успеть подготовиться. Ничего этого не было. Он проснулся рядом с Мэри в одной из двух спален их люкса. Повернувшись к ней, Джон всем своим существом осознал ее очарование. Рассыпавшиеся волосы, касающиеся щек ресницы, мягко колышущаяся грудь. Мысль о Нила была ясной и простой. Ах, что за удача этот брак. Краем сознания он чувствовал спящих в соседней спальне двойняшек, звуки утреннего движения снаружи на улице, Запах свежевыпеченного хлеба в воздухе. Жизнь так прекрасна. Дедушка Макарти мог бы гордиться. Мы однажды вернемся, парень. Частенько повторял старик. Мы вернемся с шиком. Мы здесь с шиком, Грампаджек. Ты не дожил до того, чтобы увидеть это, но я надеюсь, ты об этом знаешь. Было грустно, что Грампаджек так никогда и не возвратился на старую землю. Хотя, наверное, возвратился, было неверным словом потому что он родился на корабле, идущем в Галифакс. И все это ради семи сотен винтовок. Это были сетования семьи Маккарти на протяжении плохих времен. Джон никак не мог забыть голос Грампа Джека, сокрушающегося о из Ирландии. Эта история рассказывалась и пересказывалась до тех пор, пока Джон Анил не выучил ее наизусть. Серебро Маккарти, спрятанное от пиратствующих английских сборщиков налогов, было вырыто, чтобы финансировать, приобретение семи сотен винтовок для восстания. После поражения отец Грампа Джека, за голову которого была назначена награда, тайно вывез свою семью в Галифакс под вымышленным именем. Они вернули себе имя Маккарти, как только оказались в безопасности в Соединенных Штатах, как можно дальше от варюк британцев. В своем номере дублинского отеля Джон Анил тихо сел в постели. Он почувствовал, как дыхание Мэри изменилось, когда она начала просыпаться. Она прочистила горло, но глаза ее оставались закрытыми. Мэри Охара из лаймерских Охара. Она любила Грампа Джека. Что за милый старик, более ирландец, чем коренные ирландцы. Никто не смог бы спеть Грин более взволнованным голосом. «По линии отца, Джон Рой Анил, ты происходишь от Уинейлов, Ардри, верховный Короли, они жили на холме Тара». Подобным образом дедушка каждый раз начинал генеалогическую летанию. А со стороны Маккарти, ну тут, парень, мы тоже некогда были королями. Никогда об этом не забывай. Замок Маккарти был могущественным местом. Строили его сильные люди. Дедушка Анил умер, когда Джуну было два года. Отец Джуна Кевин Патрик Анил, отвернувшись от Ирландщины, насмехался над маккартиевскими историями Грампа Джека но юная голова Джуна была заполнена волнениями, восстаниями и стойкой ненавистью к британцам. Он особенно наслаждался историями мятежа Хью О'Нила и бунта О'Она Роя О'Нила. «Роя Нил, это ведь часть моего имени, Грампа». «Ну, конечно. И ты достаточно осведомлен, чтобы прожить свою жизнь так, дабы не посрамить чести таких прославленных предков». «Жесть все британское, кроме их угля». Как Грампа Джек смеялся над этим. В постели в номере дублинского отеля Мэри проговорила рядом с женом. «Мы на самом деле здесь. Потом я все еще скучаю по Грампаджеку». Джеку.